Глава девятая. Визиты. С неудачных закупок я вернулся словно во сне. Сам не знаю, как оказался в своей комнате. Так силился понять, что же произошло перед магазином. Не имея ни малейшего желания оказаться за столом с граммером и ему подобными, я съел все печенье, спрятанное в ящике письменного стола, и запил его колой. Уже смеркалось, когда в дверь постучали. Решив, что это Гоус, я открыл. Там стоял незнакомый мужчина в темном костюме с плоской черной папкой в руке. Не знаю, почему он показался мне представителем похоронного бюро. «Разрешите?» – спросил он. Я молча посторонился. Не оглядевшись, он уселся на стул, где висела моя пижама, положил папку на колени и вынул из нее довольно толстую пачку бумаг, а из кармана старомодные очки, и, нацепив их на нос, долго и молча смотрел на меня. Волосы у него были почти седые, но брови черные, худое лицо, опущенные уголки бескровных губ. Я стоял возле стола, не двигаясь, а он положил на столешницу визитную карточку. Кинув на нее взгляд, я прочел. «Профессор, доктор алан Шапира. Адрес и номер телефона были напечатаны так мелко, что разобрать их я не мог. Но брать карточку в руки не хотелось. Меня охватило безразличие усталости, немного напоминающее сонливость. «Я невролог», – сказал он, – «достаточно известный. Кажется, я вас читал», – пробормотал я неуверенно. колотомия латерализация функций мозга, верно?» «Да, кроме того, я советник лунного агентства, и только благодаря мне вы могли вести себя так, как вам хотелось. Я считал, что в теперешнем состоянии вас следует охранять, но не более. Попытка сбежать была ребячеством». Прошу понять, вы стали носителем сокровищ, которым нет цены. Носитель тайны, как говорят немцы. За всеми вашими поступками постоянно наблюдали, и не только агентство. Пока нам удалось предотвратить 8 попыток похищения, мистер Тихий. Уже на пути в Австралию вы находились под наблюдением специальных спутников, и не только наших. Всем своим авторитетом я противился требованиям политиков, которым подчинено агентство, арестовать вас, признать недееспособным и так далее. Некие советы, полученные вашим другом, ценности не представляют. Когда ставка так возникает высока, закон перестает действовать. Пока вы живы, все заинтересованные стороны находятся в положении пата. Такое не может продолжаться до бесконечности. Если они вас не заполучат, то убьют. «Кто?» – спокойно спросил я. Видя, что визит затягивается, я уселся в кресло, сбросив на пол несколько газет и книг. «Не имеет значения. Вы проявили...» Так считаю не только я. Добрую волю. Ваш официальный рапорт сравнили с тем, что вы писали здесь и закопали вместе с банкой. Кроме того, в качестве третьего документа для сравнения агентство располагает всеми записями с базы. «И что?» – спросил я без особого интереса, только потому что он сделал паузу. «Частично вы писали правду, а частично вынуждены были выдумывать. Это не было преднамеренной ложью. Вы верили в то, что содержалось в рапорте, и в то, что тут написали». Когда в памяти возникают пробелы, всякий нормальный человек пытается их заполнить. Совершенно бессознательно. Впрочем, неизвестно, стал ли ваш правый мозг действительно сейфом. То есть... Колотомия могла быть не случайной. А какой? Отвлекающим маневром. Чьим? Лунным? Вполне возможно. «Это так важно?» – спросил я. «Ведь агентство может выслать других разведчиков». «Разумеется. Вы вернулись шесть недель назад». Сразу же после того, как был установлен диагноз, я имею в виду вашу колотомию, были один за другим высланы три человека из запасных. И ничего не вышло? Им удалось вернуться. Всем. К сожалению, удалось слишком хорошо. Не понял. Их ощущения не перекрываются с вашими. ни по одному пункту. Вам лучше не знать подробностей. Но если вы их знаете, то и вас могут ожидать неприятности, профессор Шапира, сказал я, усмехаясь. Он глубокомысленно кивнул. Естественно, у экспертов возникла масса гипотез. Результаты анализа приблизительно таковы. Классически построенные дистантники не были для Луны неожиданностью. Неожиданностью стал лишь молекулярный дистантник, то есть последнее ваше воплощение. Однако с того момента и он уже для нее не загадка. Что из этого следует для меня? Думаю, вы уже догадываетесь. Вы проникли туда глубже, чем ваши последователи. Луна устроила им представление, похоже на то. А для меня, значит, не устраивало. Вы пробили декорацию, по крайней мере, частично. Почему же я смог вернуться? Потому что это было оптимальным решением дилеммы, в смысле стратегической игры. Вы вернулись, выполнив задание, но в то же время не вернулись. То есть его не выполнили. Если бы вы вообще не вернулись, в Совете Безопасности большинство получили бы противники дальнейших разведок. Те, что хотят уничтожить Луну... «Ну, не столько уничтожить, сколько нейтрализовать». «Это для меня новость. Каким образом?» «Есть способы. Правда, чрезвычайно дорогостоящие, как всякая новая технология в зародыше, Не знаю подробностей, поскольку так лучше для всех нас и для меня самого». «Однако, кое-что вы все-таки прослышали», — заметил я. «Во всяком случае, речь идет о чем-то субатомном. Не водородные бомбы, не баллистические ракеты, а нечто более дискретное. Нечто такое, чего Луна не в состоянии своевременно обнаружить». Для человека, лишенного половины мозга, вы достаточно умны. Однако вернемся к делу, то есть к вам. Чтобы я согласился на исследование под патронатом агентства, взятый на допрос с правой стороны, все гораздо сложнее, чем вы думаете. Кроме вашего рапорта и записи миссии, мы располагаем несколькими гипотезами. Наиболее достоверное звучит примерно так. На Луне столкнулись отдельные секторы. Не произошло ни их объединения, ни взаимоуничтожения, ни создания плана вторжения на Землю. Тогда все-таки что же там произошло? Если бы это можно было установить достаточно определенно, мне не пришлось бы мучить вас. Несомненно, межсекторные заслоны отказали. Милитарные игры столкнулись друг с другом. Возникли беспрецедентные эффекты. Какие? Я не эксперт в таких вопросах, но, насколько знаю, компетентных экспертов вообще нет. Мы обречены на догадки под девизом «Полагаю, человечество должно быть сохранено». Вы знаете латынь, не правда ли? Отчасти. Скажите, чего вы от меня хотите? В данный момент еще ничего. Вы, простите, вроде зачумленного во времена, когда еще не было антибиотиков. Я навестил вас, поскольку наставил на этом и с трудом получил согласие. Скажем, последнее прибежище. Количество версий того, что произошло на Луне, вы увеличили страшно. Говоря проще, после вашего возвращения известно меньше, чем до него. Меньше? Конечно. Ведь неизвестно даже, содержит ли ваш правый мозг что-нибудь действительно важное. Количество неизвестных возросло после того, как уменьшилось. Вы выражаетесь как пифия. Лунное агентство перевозило на Луну и помещало в секторах то, что должно было доставлять в соответствии с Женевскими соглашениями. Но компьютерные программы первого перевезенного поколения остались секретом каждого государства. Агентству они доступны не были. Иначе говоря, уже с самого начала возникла чреватая опасностью несообразности Естественно, как следствие мировых антагонизмов. Разве можно отличить программу, которая спустя десятилетия вырвется из наложенных на нее программистами пут, от программы, которая должна была определенным образом вырваться? Не знаю, можно ли, но вероятно специалисты должны сказать свое слово. Нет, этого никто не может сказать, кроме тех, кто составлял программы. «Знаете, профессор», – сказал я, вставая и подходя к окну, – «у меня создается впечатление, что вы оплетаете меня тонкой сетью. Чем дольше мы беседуем, тем туманнее все становится. Что произошло на Луне? Неизвестно. Что я там перенес в действительности? Неизвестно. Почему подвергся этой дьявольской колотомии? Неизвестно. Знает ли об этом что-нибудь вторая половина моего мозга? Тоже неизвестно. По всему случаю, будьте любезны, коротко сказать, чего вы от меня ждете». Вам не следует столь сардонически говорить о любезности. Любезность существовала до сих пор, и к тому же весьма далеко зашедшая. Поскольку это был в интересах агентства, а возможно и еще кого-то. Или, как вы говорите, меня спасали и охраняли по доброте душевной, а? Нет, о доброте душевной не может быть и речи. Это я сказал уже в самом начале. Слишком высока ставка, настолько высока, что если бы можно было экстрагировать из вас отдельные сведения с помощью убийственных пыток, это давно было бы сделано. Вдруг меня осенила неожиданная догадка. Я повернулся спиной к темному уже окну и, широко улыбнувшись, скрестив руки на груди, сообщил. «Благодарю, профессор. Я только сейчас понял, кто в действительности охранял меня все это время. Я же вам сказал. Но я знаю лучше. Они или она». И открыв окно, я показал на висевший над деревьями лунный серп, резко выделяющийся на темно-синем небосклоне. Профессор молчал. «Вероятно, это связано с моей посадкой», — добавил я, — «с тем» что я решил собственными ногами пройтись по Луне, взять то, что нашел последний дистантник. А смог я это сделать потому, что в грузовом отсеке был скафандр с посадочной ступенью. Его засунули туда на всякий случай, и я им воспользовался. Правда, не помню, что со мной происходило, когда я опустился собственной персоной. И помню, и не помню. Дистантника я нашел, но это, кажется, был не тот молекулярный. Помню, что знал, зачем опускаюсь. Не для того, чтобы спасать его. Это было и невозможно, и бессмысленно. А для того, чтобы взять что-то. Какие-то пробы? Пробы чего? Не могу припомнить. И хотя самой колотомии я не почувствовал или не запомнил, словно при амнезии после сотрясения мозга, вернувшись на борт, я запихал свой скафандр в особый контейнер. И припоминаю, весь он был покрыт мелкой порошкообразной пылью. Какой-то странной пылью, сухой на ощупь. Мелкой, как соль, но её трудно было стряхнуть с рук. Радиоактивной она не была. И всё же я счёл нужным умыться так, словно был облучён. Позже я и не пытался выяснить, что это за вещество. «Правда, у меня не было случая задавать такие вопросы. Когда я понял, что у меня разделен мозг, что я так бездарно влип, то уже даже мысленно не возвращался в ту долину на Луне, ибо у меня были заботы посерьезнее. Может, вы слышали об этом порошке? Порошком от клопов он наверняка не был. Что-то ведь я привез, но что?» Гость смотрел на меня прищуренными глазами сквозь очки. Лицо его абсолютно ничего не выражало, как у заядлого игрока в покер. «Тепло», — сказал он, «и даже горячо». «Да, вы привезли нечто. Надо думать, потому-то и вернулись живым». Он встал и подошел ко мне. «Оба мы глядели на луну, невинно светившую среди звезд». «Молекулярный Лэм остался там», словно про себя произнес мой гость. «Будем надеяться, уничтоженный так, что воспроизвести его невозможно». Вы сами это сделали, хотя ничего об этом не знали, когда спустились в грузовой отсек за скафандром. Тем самым вы включили самоуничтожение. Теперь я могу сказать, потому что это уже не имеет значения. «Для советника по вопросам нейрологии вы отлично информированы», – бросил я, продолжая глядеть на Луну, частично затянутую облаками. «Может, вы знаете и кто со мной оттуда вернулся?» «Их микропы, кристаллическая пыль, не похожая на обычный песок». Насколько мне известно, полимеры на основе кварца. Какие-то силикоиды. Но не бактерии. Нет. Почему это так важно? Потому что они последовали за вами. Не может быть. Ведь может. Потому что так было. Разгерметизировался контейнер? Нет. Вероятно, вы вдохнули порцию пылинок еще в ракете, снимая скафандр. И они во мне? Не знаю, там ли еще. То, что это необычная лунная пыль, было установлено, когда вы направлялись в Австралию. Ах так. И, конечно, каждое место, на котором я сидел, брали потом под микроскоп. Примерно так. И обнаруживали эти... Он кивнул. Мы все еще стояли у окна, и луна плыла за облаками. Об этом знают все? Кто все? Заинтересованные стороны? Кажется, еще нет. Несколько человек в агентстве, а из санитарной службы только я. Зачем вы мне сказали? Потому что вы уже сами были близки к разгадке. И я хочу, чтобы вы сориентировались в ситуации. Собственной и общей тоже. Так меня действительно охраняют? Вы же сами только что дали понять. Я стрелял вслепую, да или нет? Не знаю, но это не значит, что никто ничего не знает. Дело имеет различные степени секретности. На основании того, что я слышал от некоторых друзей, совершенно неофициально, исследования идут полным ходом, и пока не удалось полностью исключить, что песчинки поддерживают связь с Луной. Странные вещи вы говорите. Какую связь? Радио? Наверняка нет. А существует другая? Я прилетел, чтобы задать вам несколько вопросов, меж тем не я вас, а вы меня начинаете выпытывать. Кажется, вы собирались честно обрисовать мое положение, но я не могу отвечать на вопросы, на которые не знаю ответа. Одним словом, до сих пор меня охраняло само предположение, что Луна может заниматься моей судьбой. Шапира не ответил. Комната тонула во мраке. Заметив выключатель, он подошел, включил свет и блеск потолочной лампы сразу ослепил и отрезвил меня. Я задернул оконные занавески, вынул из бара бутылку и две рюмки, налил в них остатки Шерри, сел и указал ему на кресло. «Кто идет тихо, идет здраво», – неожиданно сказал профессор, но только пригубил вино, поставил рюмку на стол и вздохнул. «Человек всегда поступает в соответствии с какими-то образцами, примерами», – сказал он. «Но в данном случае никаких примеров нет, и все-таки необходимо действовать, ибо из нерешительности ничего доброго не получится. Домыслами мы ничего не добьемся». Как нейролог скажу, существует память кратковременная и долговременная. Кратковременная переходит в долговременную, если не возникнут неожиданные помехи. Вряд ли можно подыскать более существенную помеху, чем иссечение большой мозговой спайки. То, что произошло с вами непосредственно до и сразу же после этого, не может остаться в вашей памяти. Пробелы, как я уже говорил, вы заполнили домыслами. Что же касается остального, то мы даже не знаем, кто наступает, а кто отступает. Ни одно правительство ни при каких обстоятельствах не признается в том, что его программисты не выполнили установленные Женевской конвенцией требования, как утверждалось при всеобщем согласии. Впрочем, если даже кто-нибудь из программистов намеревался что-то изменить, это не имело бы значения, поскольку не он, да и никто другой не могли предугадать, как могут развиваться события на Луне. Здесь, в санатории, вы в безопасности не в большей степени, чем в клетке с тиграми. Вам кажется это ложью? Во всяком случае, вы, вероятно, не станете сидеть здесь до бесконечности. «Такой долгий разговор», – заметил я, – «а мы все время топчемся на одном месте». «Вы хотите, чтобы я отдал себя, назовем так, под вашу опеку?» Я коснулся правого виска. «Считаю, что вы должны так поступить. Не думаю, чтобы это могло дать слишком много как агентству, так и вам. Но ничего более разумного не вижу. Ваш скептицизм, возможно, вызовет моё доверие», – проворчал я в полголоса. «А что, последствия колотомии действительно необратимы? При хирургической колотомии перерезанные белые волокна наверняка бы не срослись. Это невозможно. Но ведь вам никто не делал трепанацию черепа». «Понимаю» ответил я, подумав. «Вы пробуждаете во мне надежду. Либо хотите меня искусить, либо сами в это верите. А ваше решение?» «Я дам ответ в течение ближайших 48 часов, согласны?» Он кивнул и указал на лежавшую на столе визитную карточку. «Там номер моего телефона». «Неужто будем связываться в открытую?» «И да, и нет. Никто трубку не поднимет. Вы переждете 10 сигналов и позвоните снова. Опять подождете, пока прозвучат 10 сигналов, и все. Это будет означать мое согласие?» Он встал и кивнул. «Остальное зависит от нас. А теперь мне пора. Желаю спокойной ночи». Он ушел, а я еще долго стоял посреди комнаты, бездумно глядя на оконные гардины. Неожиданно погасла потолочная лампа. Я подумал, что она перегорела, но, выглянув в окно, увидел погруженные во тьму санаторские здания. Погасли даже далекие фонари, обычно помигивающие у съезда с шоссе. «Видимо, произошла крупная авария». Мне не хотелось идти за фонарем или свечой. Часы показывали 11, поэтому я только раздвинул гартины, чтобы при слабом свете луны раздеться и принять душ в моей маленькой ванной. Вместо пижамы хотел надеть халат. Открыл шкаф и окаменел. Там кто-то стоял, толстый, невысокий, почти лысый, неподвижный, как статуя, и прижимал палец к губам. Я узнал граммера. «Аделиэйт?» – прошептал я и осекся, потому что он погрозил мне пальцем и молча указал на окно. Я не тронулся с места, тогда он присел, вылез на четвереньках из шкафа, прополз за письменный стол и все еще, не поднимаясь, задернул гордины. Стало так темно, что я едва мог различить, как он, все еще не вставая с колен, возвращается к шкафу и достает что-то квадратное плоское. Тем временем мои глаза уже привыкли к темноте, и я увидел, как Граммер открыл небольшой чемоданчик, вынул какие-то шнурки или проводки, что-то там соединил и, продолжая сидеть на ковровой дорожке, прошептал... «Сядьте рядом, Тихий. Надо поговорить». Я сел все еще ошеломленный, не способный вымылвить ни слова. А грамер пододвинулся ко мне так близко, что наши колени соприкоснулись, и сказал тихо, но уже не шепотом. «В нашем распоряжении по меньшей мере три четверти часа, если не час, прежде чем дадут ток. Правда, некоторые подслушивающие устройства имеют автономное питание, но это только для фраеров. Мы экранированы по первому классу. Тихий, называйте меня грамером вы уже привыкли». «Кто вы?» – спросил я. «Ваш ангел-хранитель», – он тихо засмеялся. «Как же так? Ведь вы тут сидите уже давно. Откуда вы могли знать, что я приду именно сюда? Ведь Тарантога – любопытство, первая ступенька в ад», – невозмутимо изрек Грамер. «Не все ли равно откуда, как и зачем? Нас должны занимать более серьезные вещи, Тихий. Во-первых, не советую поступать, как рекомендовал Шапира. Ничего хуже вы сделать не можете». Я молчал, а Грамер опять тихонько рассмеялся. «Он был явно в отличном настроении». Его голос изменился, но уже не тянул гласный, не был медлительным и явно не казался глуповатым. «Вы считаете меня представителем чужой разведки, а?» Он сердечно похлопал меня по плечу. «Понимаю, что вызываю у вас 18 подозрений сразу, но обращаюсь к вашему рассудку. Допустим, вы последуете совету Шапира. Вас возьмут в оборот. Нет, не какие-то там мучения, пытки. Упаси Боже. В их клинике с вами будут обращаться, как с самим президентом. Что-нибудь вытянут из вашей головы, из ее правой части». А может, не вытянут. Так или иначе, это не будет иметь существенного значения, потому что приговор уже давно вынесен. Какой приговор? Ну, диагноз, результат научного прослушивания через руку, ногу, пятку, какая разница? Прошу меня не перерывать, тогда узнаете все. Все, что уже известно. Он сделал небольшую паузу, словно ожидал моего согласия. Мы сидели в темноте, и тут я заметил. «Может прийти доктор Гоус?» «Нет, не может. Никто не придет, не волнуйтесь». «Мы не играем в индейцев». Слушайте же, на Луне произошло взаимопроникновение программ разных сторон. Проникли, перемешались, кто начал первым, не имеет значения. Во всяком случае, теперь. Эффект, грубо говоря, можно сравнить с раковой опухолью. Взаимное бессмысленное уничтожение, различные имитированные и реальные вооружения на разных фазах вторглись друг в друга, по-разному, в разных секторах, противостоят, столкнулись, называйте как хотите. Луна сошла с ума? Отчасти. В определенном смысле. Одновременно, когда то, что было запрограммировано, и то, что проистекло из программ, стало разваливаться, начались совершенно новые процессы. Никто их раньше на Земле не ожидал. Абсолютно никто. И что это за процессы? Граммер вздохнул. «Я закурил бы», — сказал он. «Но не могу, вы же не курите». «Какие процессы?» «Вы привезли их первый след». «Пыль на скафандре?» «Угадали. Только никакая это не пыль, а силиконовые полимеры, зародыши, как утверждают спецы, ордогенеза» некроорганизации, таких терминов повыдумывали. Во всяком случае, то, что делается там, Земле вообще не угрожает. Но именно потому, что не угрожает, вызывает опасность, которую агентство не хочет. Не понимаю. Агентство стоит на страже доктрины неведения, так? Есть государство которое желает ее падения, да и всей истории с переселением вооружений на Луну. Нет, Я неверно выразился. Все гораздо сложнее. Существуют различные группы воздействия и интересов. Одни хотят, чтобы все больше раздуваемая паника вокруг нашествия Луны росла, чтобы в ООН, либо вне ее возникла коалиция, готовая ударить по Луне традиционно или нанести термоядерный удар, либо не классическими методами с помощью новой техники – коллапсной. Только не спрашивайте меня, что это такое, об этом другой раз. Они считают необходимым возобновить крупномасштабное вооружение, ссылаясь на соображения высшего порядка, внепланетные, надгосударственные. Ибо, ежели нам угрожает нашествие, то надо ликвидировать его в зародыши. агентство, значит, не желает. Агентство само разрывается изнутри. У каждой из противоборствующих сторон там есть свои люди. Иначе и быть не может. Вы стали крупным козырем в игре. Пожалуй, самым крупным. Из-за моего несчастья. Именно. Ведь невозможно проверить, что вытянет из вас Шапира и его компания. Кроме нескольких человек, никто не будет знать, действительно ли они получили какую-то четкую однозначную информацию, или попросту сообщают, будто получили, и доведут ее до всеобщего сведения, либо сначала до сведения Совета Безопасности. Впрочем, не в этом дело, кого они уведомят прежде, а в том, что никто, в том числе и вы, не сможете установить, лгут они или говорят правду. Скорее всего, будут лгать, коли диагноз уже установлен ими заранее. Похоже на то. Я не всеведущ. Во всяком случае, силу они применить не смогут. То есть, Шапира говорил о нападениях. Они были подстроены, мистер Тихий. Да-да, но подстроены так, чтобы вы не расстались с жизнью. Ведь от этого никто ничего не выиграл бы. Кто это делал? Разные стороны и с разными намерениями. Вначале, скажем, спонтанно и для того, чтобы заполучить вас. А потом, когда их попытки провалились, чтобы вас немного поприжать, припугнуть. А когда вы в конец раскиснете, то, по их мнению, сами кинетесь в дружеские объятия Шапира и компании. «Подождите, Граммер, так меня хотели напугать или не хотели?» «Вы слишком медленно соображаете. Вначале кто-то, конечно, хотел, но не получилось. А потом в агентстве поняли, что нечего ждать, пока кто-нибудь опять попытается. Агентство, то есть исполнительный орган так называемой охраны миссии, устроило несколько небольших представлений в вашу честь». Получается, что вначале агентство меня охраняло, а потом нападало, так что ли? Вначале все было подлинным, а потом отрежиссированным? Именно. Ну хорошо, допустим, я все-таки позволю себя обследовать, что дальше? Бридж или покер? Не понимаю. Начнется своего рода игра, торговля. Предвидеть можно только самое начало, но не остальное. То, что на Луне не всё идёт как задумано, уже ясно. Осталась альтернатива. Возникает там угроза Земле или не возникает? До сих пор всё указывало на то, что никакой угрозы нет и не будет. По самой осторожной оценке ближайшие сотни лет. А может тысячи, даже миллионы лет. Но политики на такой период планировать не могут. До 3000 года во всяком случае можно спать спокойно. Но кто тогда захочет спокойно спать? Безопасная Луна тоже нужна не всем. Зачем? Чтобы заявить ни одного государства, там уже нет арсеналов. Нет ничего, лунный проект благополучно скончался. Женевские соглашения потеряли смысл, всякую силу. Надо возвращаться к Лаузевицу. Но отсюда следует граммер, что так или иначе все кончится скверно. Если угрожает нашествие, надо что-то предпринять против Луны. А если оно не угрожает, надо вооружаться по-старому, по-земному. Так? Верно. Вот вы и сообразили. Таков итог. Хорошенький итог. В таком случае тайна, заключенная в моей голове, ломаного гроша не стоит. Вот тут вы ошибаетесь. В зависимости от того, что они сообщат в результате исследования вашей особы, можно будет составить различные формулки. Какие еще формулки? Как показали наши компьютеры, не меньше 20. В зависимости от результата исследований, нереального, а того, который они огласят в качестве результата. И вы этого не знаете? Конечно, они сами еще не знают. Группа Шапира тоже не монолитна. И там представлены различные интересы. Дело в том тихий, что они не обязательно сообщат стопроцентную ложь. Стопроцентная ложь исключена. Такое было бы возможно лишь в том случае, если бы они были надежно законспирированной группой обыкновенных платных лжецов. А они не могут даже исключить возможность того, что вы в ходе исследований ничего не узнаете о содержимом вашего права мозга и все-таки неожиданно включитесь в игру. Каким образом? Не будьте ребенком. Разве вы не можете потом написать Нью-Йорк Таймс или Цюрихер? или куда-то еще, что они обнародовали искаженный диагноз, что-то подлотали или неверно интерпретировали, тогда крупный скандал неизбежен. Достаточно подвергнуть сомнению их выводы, и сразу же отыщутся крупные специалисты, которые встанут за вас стеной, требуя новых контрольных исследований. Тогда уж сам дьявол не разберет, где правда, где ложь. Коли так хорошо просматриваете ситуацию вы, почему ее не видят люди Шапира? А что они могут в создавшемся положении делать еще, кроме как уговаривать вас согласиться на аускультацию? Все, хотя и стоят на разных позициях, находятся в безвыходном положении. А если меня убить? Тоже скверно. Даже в случае самоубийства подозрения в убийстве разлетятся по всему свету. Не верю, чтобы нельзя было повторить то, что удалось сделать мне. Правда, Шапиро говорил, что попытки уже предпринимались, но безуспешные. Однако ведь экспедиции можно повторять. Конечно, можно. Но это тоже безвыходный лабиринт. Вы удивлены? Тихий, у нас мало времени. Возник идеальный пад в мировом масштабе. Нет таких действий, которые гарантировали бы сохранение мира. Есть только различные степени риска. А что посоветуете вы, мой англо -хранитель? Советую не слушать ничьих советов. Моих тоже. Я представляю определенные интересы, не скрываю, меня к вам прислал не Господь Бог, не провидение, а страна, которая не желает, чтобы возобновилась гонка вооружений. Допустим. И что же я должен сделать, по мнению этой страны? Пока ничего. Совершенно ничего. Сидеть смирно. Не звоните Шапира. Встречайтесь с сумасшедшим стариком Грамером еще несколько недель, а возможно дней. Посмотрим, что будет дальше. Почему я должен вам верить? Я же сказал, что вы вовсе не обязаны мне верить. Я только схематически обрисовал ситуацию. Единственное, что мы сделали, на часок отключили главный трансформатор штата. А теперь я заберу свои электронные шмотки и пойду спать. Как вам известно, я ведь миллионер в состоянии депрессии. До свидания, Джонатан. «До свидания, Аделейт», — отозвался я. Грамер на четвереньках направился к двери. Открыл ее. В коридоре кто-то стоял. Мне показалось, что он подал Грамеру какой-то знак. Грамер поднялся, тихо прикрыл за собой дверь, а я сидел, пока не загорелся свет. Ноги у меня в конец затекли. Я погасил лампу и лег на кровать. Там, где сидел Грамер, поблескивало что-то, похожее на плоское колечко. Я осмотрел его вблизи. В середину был вставлен маленький, свернутый в трубку листок бумаги. «В случае чего...» гласили кривые, словно спешки написанные буквы. Я отложил смятую бумажку и попытался надеть колечко на палец. Оно было на удивление тяжелым, возможно, свинцовым. С одной стороны, на нем была выпуклость вроде фасолины с небольшим отверстием, словно от прокола иглой. Оно не влезало ни на один палец, кроме мизинца. Не знаю почему, это колечко беспокоило меня больше, чем оба визита. Чему оно могло служить? Я попытался провести им по оконному стеклу, но оно не оставило следа. Я его даже лизнул. Оно показалось мне солоноватым. Надеть на палец или не надевать? В конце концов, я надел – и без труда, и взглянул на часы. миновала полночь, но сон не шел. Я действительно не знал, чем заняться, как поступать. Меня беспокоило даже то, что левая рука и нога ведут себя совершенно спокойно, и в полудреме их безучастность казалась мне очередным подвохом, на сей раз поджидающим меня изнутри. Как часто бывает, мне снилось, что я не могу заснуть, либо же заснув, считал, что бодрствую. Некоторое время я пробовал разобраться, сплю или нет, И маялся над этим до тех пор, пока наконец не стало немного светлей. Я подумал, что светает, а значит мне все-таки удалось поспать несколько часов. Однако свет шел не со стороны задернутого гординами окна, а сочился из-под двери, выходящей в коридор. И при этом был на удивление ярким, словно на порог моей комнаты у самого пола кто-то направил мощный рефлектор. Я сел и свесил ноги. Из-под двери втекало что-то похожее на ртуть. Маленькие шарики катились по паркету, собирались в плоскую лужу, которая с трех сторон уже добралась к коврику у кровати. А странная металлическая жидкость все пребывала из-под двери. Уже почти весь пол блестел, как ртутное зеркало. Я зажег настольную лампу. Пожалуй, это была не ртуть. Скорее, жидкость напоминала потемневшее от времени серебро. Ее уже было столько, что она подмыла коврик, и он шевелился. Свет за дверью погас. Я сидел наклонившись, широко раскрытыми глазами, глядя на то, что творилось с тягучей металлической жидкостью. Она распадалась на микроскопические капельки. Капли склеивались в кучке наподобие гриба. Потом все вспухло, словно дрожжевое тесто, и твердее поднялось вверх. «Несомненно, это сон», — сказал я себе. Однако, несмотря на столь категоричное заявление, у меня не было ни малейшего желания коснуться босой ногой живого серебра. Глупо, но я не столько удивлялся, сколько испытывал удовлетворение от того, как удачно подобрал название. Оно действительно двигалось, как нечто живое, Живое, но и не думала превращаться ни в растение, ни в животное, ни в сам не знаю какого монстра, а образовала пустой кокон, какой-то все более человекоподобный панцирь, точнее не совсем удачно выполненную штамповку панциря с большими дырами и огромной продолговатой щелью спереди. Значительно позже, когда я пытался реконструировать в памяти эти метаморфозы, ближе всего мне показалось сравнение с прокручиваемым обратно фильмом, как будто кто-то вначале соорудил странную разновидность доспехов, а потом стал их разогревать, пока они не расплавились и не расплавились. И не превратились в жидкий металл только все это происходило на моих глазах в обратном порядке сначала жидкость потом выросшие из нее пустое тело потому что это все-таки не было панцирем уже не блестела остановилась матовым и напоминала большой манекен что-то вроде витринные куклы с безволосой головой без губам и без носом лицом но с круглыми отверстиями вместо глаз и, наконец манекен стал превращаться в женщину противоестественной величины нет не так впустую внутри и раскрытую как шкаф фигуру женщины которая черт побери в Выделяла из себя одежду. Вначале покрылась нижним бельем. Потом на белье появилось светлое зелень платье И уже успокоенный тем, что все это мне наверняка снится, я встал с кровати и подошел к призраку. Тогда платье из зеленого сделалось белым, напоминающим больничный халат, а лицо стало обретать человеческие черты. Светлые волосы прикрыла медицинская шапочка с красной полоской. «Довольно», – решил я. «Надо просыпаться. Уж слишком идиотский сон». Но прикасаться к приснившемуся существу у меня желания не было. Я видел всю комнату, освещенную лампой, стоявшей на ночном столике. Письменный стол, гардины, кресло Долго стоял в нерешительности, потом снова взглянул на мираж. Женщина очень походила на медсестру Диди, которую я не раз встречал в саду и у доктора Гоулса, но была значительно крупнее и выше. Она сказала... «Войди в меня, потом выйдешь отсюда, возьмешь Тойоту-доктора, выйдешь, ворота открыты. Только оденься сначала и не забудь деньги. Купишь билет и полетишь к Тарантоге. Но не стой столбом, как санитарку тебя никто не задержит». «Но она больше тебя», – пробормотал я, очумевший не столько от ее слов, сколько от того, что она говорил вовсе не ртом. Голос исходил из ее тела, которое вместе с белым халатом распахнулось так, что я действительно мог войти внутрь. Только стоило ли это делать? Почему-то я вдруг начал весьма логично мыслить. В конце концов, я подумал, что это не обязательно должен быть сон. Ведь существует же техника молекулярной телеферистики. Я сам испытал её на себе. Может, передо мной реальность? Но в таком случае, кто знает, не ловушка ли это? Размеры ночью не имеют значения. Перестань дурить. Одевайся, только возьми чеки, повторила Диди. «Не понимаю, зачем мне сбегать и кто ты, собственно, такая?» – спросил я, начав одеваться. «Не потому, что действительно намеревался впутываться в это непредвиденное мероприятие, а просто в одежде я чувствовал себя уверенней». «Я никто, ты же видишь», — сказала она. Однако голос был женский, низкий, приятный, немного глуховатый. «Откуда ты знакома? Я не мог припомнить откуда». «Я уже шнуровал ботинки, сидя на краешке смятой постели». «Ну тогда скажи, кто тебя прислал, мисс Никто?» — спросил я, поднимая голову. Не успел прийти в себя, как она упала на меня, вернее, обхватила меня, но не руками, а всем своим нутром сразу. И произошло это мгновенно. Вот только что я еще сидел на краю постели, в пулавере, но без галстука, чувствуя, что слишком туго зашнуровал левый ботинок. А в следующий момент уже оказался внутри этого пустотелого существа, охваченный его внутренней полостью, словно меня заглотил питон. Я не могу объяснить лучше, потому что никогда ничего подобного со мной еще не случалось. Внутри было вообще-то достаточно мягко, через глазные отверстия я видел комнату, но не мог двигаться так, как хотел, а вынужден был делать то, что хотела она, или оно, а еще точнее кто-то, вероятно управлявший дистантником, чтобы затащить меня туда, где с нетерпением ожидали на Тихого». Я напряг силы, чтобы воспротивиться дистантниковому принуждению, но безрезультатно. Мои конечности двигались не так, как бы я хотел, а так, будто их сгибали и разгибали. Рука открыла дверь, нажав ручку, хотя я упирался как мог. Коридор был слабо освещен ночными зеленоватыми лампочками, ни одной живой души. У меня не было времени, чтобы подумать, кто за этим стоит. Все свои мысли я направил на то, чтобы выбраться целым из беды, независимо от того, что меня поглотило. А оно шагало, воистину надетый на меня франкенштейн. Трудно представить себе более идиотское положение. И тут я вспомнил программировское колечко, на чем оно могло мне помочь? Даже зная, что его надо надкусить или повернуть на пальцы, как поступают в сказках, вызывая спасительного джинна, я не мог этого сделать. Мы, я, уже подошли к дверям павильона. В тени старой пальмы поблескивал в темноте длинный черный автомобиль. Маятниковая дверь открылась под моей безвольной рукой и тут же распахнулась задняя дверца авто. Внутри никого не было, во всяком случае я никого там не увидел. Я уже садился в машину, точнее меня сажали, так как я все еще упирался, напрягая все силы. И тут понял свою ошибку. Не следовало сопротивляться, именно этого ждал тот, кто управлял дистанткой. Надо было следовать навязываемым движениям, но так, чтобы они не достигали цели. Наклонившись уже в дверцах машины, я кинулся вперед, ударился обо что-то головой так, что едва не потерял сознание, и открыл глаза». Я лежал возле кровати на полу, сквозь гордины пробивался свет. Я поднес руку к глазам. От колечка ни следа. Значит, это все-таки был кошмар? Я не мог сообразить, когда кончилась вечерняя явь. Граммер заходил ко мне наверняка. Я вскочил и заглянул в шкаф, из которого он вылез. Мои костюмы были отодвинуты в сторону, значит, он действительно там стоял. На дне что-то белело. Письмо. Я поднял его. Никакого адреса разорвал конверт. Внутри был один листок, покрытый машинописью. Ни даты, ни обращения. В комнате все еще было слишком темно. Окно я открывать не хотел. Сначала проверил, закрыта ли дверь на ключ. Она была заперта. Тогда я зажег ночную лампочку и взглянул на бумагу. «Если тебе снилось похищение или пытки, или иной вид мучений, а сон был объемный и цветной, значит, ты получил наркотик, и тебя подвергли пробному исследованию. Их интересует твоя реакция на определенные снадобья, не имеющие ни вкуса, ни запаха. Мы не уверены, что тебя именно так отравили. Единственный, кому ты можешь доверять, кроме меня, твой врач – улитка». Улитка. Стало быть, письмо написано граммером. Он с равным успехом мог говорить и правду, и ложь. Я попытался, возможно, подробнее вспомнить, что говорил Шапира, а что Грамер. Оба были согласны в том, что лунный проект провалился. Дальше их желания расходились. Профессор хотел, чтобы я позволил себя исследовать, а Грамер, чтобы я ждал неведомо чего. Шапир представлял лунное агентство, так, по крайней мере, он утверждал. Грамер о своих начальниках не пикнул. Однако почему, вместо того, чтобы предостеречь меня, он просто оставил письмо? Или в игре участвовала еще одна, третья сторона? Оба столько всего мне наговорили, и тем не менее я так и не узнал, почему, собственно, то, что находится в моем правом мозге, столь важно. Быть может, я проглотил что-то, что сначала усыпило мое несчастное немое правое полушарие, и поэтому оно вообще не давало себе знать. Но когда? Когда? Скорее всего, предыдущим днем. Допустим, так оно и было. Зачем? Походило на то, что все, занятые охотой на тихого, не знают, что делать и тянут время. В их игре я был неизвестной картой. Может, крупным козырем, а может, шестеркой. И одни не дают другим выяснить истину. они усыпили ли они моё правое полушарие, чтобы я не мог договориться сам с собой? Вот это я мог незамедлительно проверить. Я взял левую руку в правую и уже известным способом обратился к ней. «Как дела?» – спросил я пальцами. Мизинец и большой палец дрогнули но как-то слабо. «Алло, ты слышишь?» – просигналил я. Безымянный палец коснулся подушечки большого, изобразив кружок, что означало «привет». «Ладно, ладно, привет, ну как ты себя чувствуешь?» «Отстань». «Говори немедленно, как себя чувствуешь. Пойми, у нас общие интересы. У меня болит голова». Да, в этот момент я почувствовал, что и у меня тоже болит голова. Я уже здорово поднатарел в неврологии и знал, что эмоционально я не разделен, потому что аффекты располагаются в центральном мозге, которого колотомия не коснулась. У меня тоже. Она болит у нас, понимаешь? Нет. Как так нет? А вот так. Меня пот прошиб от нашего молчаливого разговора, но я решил не отступать. Вытяну из него сейчас все, что удастся, решил я, любой ценой. Вдруг меня осенило. Язык глухонемых требовал большой ловкости пальцев, а ведь с незапамятных времен я привык к азбуке Морзе. Тогда я раскрыл ладонь левой руки и принялся указательным пальцем правой рисовать на ней по переменной точке и тире. Для начала сос. Тыльная сторона левой ладони позволила царапать себе довольно долго, потом вдруг сжалась в кулак и дала мне солидного тумака, так что я даже подскочил. Я было подумал, что ничего не получится, но она выпрямила палец и давать царапать мне точки и на правой щеке. Да она мне отвечала, ей-богу отвечала азбукой Морзе. «Не щекачи, а то получишь». И это была первая фраза, которую я от него услышал, точнее почувствовал. Я сидел не шелохнувшись, словно статуя на краю кровати, а рука продолжала сигналить. «Осёл». «Я? Ты? Давно так надо было? Почему же ты не дал знать?» «Сто раз давал, идиот. Ты не замечал». «В самом деле, теперь я вспомнил, что она уже неоднократно царапала меня и так и эдак, но до меня, до левой части моей головы, не доходило, что это был Морзе. Господи, нацарапал я. Так ты можешь говорить лучше, чем ты. Тогда говори. Спасешь меня, то есть нас». Не знаю, кто из нас приобретал сноровку, но молчаливая беседа шла все быстрее. «Что случилось на Луне? А что помнишь ты?» Неожиданный поворот ситуации поразил меня. «Не знаешь?» «Знаю, что ты писал. А потом положил в коробку и закопал. Так? Так». Ты писал правду? Да, то, что запомнил. Они тут же выкопали, кажется, тот первый. Шапира? Не помню имен. Тот, что глядел на луну. Ты понимаешь то, что говорят голосом обыкновенно? Плохо, по-французски лучше. Я предпочел о французском не расспрашивать. Только Морзе лучше всего. Тогда говори. Ты запишешь, а они украдут. Не запишу, даю слово. Положим. Ты знаешь что-то, и я знаю что-то. Сначала скажи ты. А ты не читал? Я не умею читать. Хорошо. Последнее, что я помню, я пытался установить связь с Вивичем после того, как выбрался из разрушенного подземелья в японском секторе. Но у меня ничего не вышло. Во всяком случае, я ничего не припоминаю. Знаю только, что потом я опускался сам. То мне кажется, что на луне я хотел забрать что-то у дистантника, который куда-то влез. Или что-то обнаружил, но не знаю, что и даже который это был дистантник. Молекулярный, пожалуй. Нет? Не помню, что с ним стало. А то с тем в порошке... «Да, ну ты, наверное, знаешь», – осторожно подсказал я. «Сначала до конца расскажи мне свое», – ответил он. «Что тебе кажется о то, что там вообще не было никакого десантника? А может и был, но я его уже не искал, потому что... потому что... я замялся?» «Стоит ли говорить, что мои воспоминания порой напоминают странный сон, содержание которого невозможно передать словами, и от него остается лишь ощущение чего-то чрезвычайно необычного?» «Не знаю, что ты думаешь», – поцарапала меня левая рука, «но знаю, что ты что-то замышляешь. Чувствую это». «Чего ради мне что-то замышлять?» «Того ради». «Интуиция – это я. Давай говори, что тебе кажется о то?» «Порой у меня такое ощущение, будто я опустился по вызову. Но кто вызывал? Не знаю». «Что то написал в отчете?» «Об этом ничего». «Но у них был контроль. Записи. Они знают, опустился ли ты потому, что получил сигнал с Луны, или же сигнала не было. Они перехватывали сообщение. Агентство знает». Не знаю, что известно в агентстве. В глаза не видел записей, сделанных на базе. Ни фонии, ни визии, ничего. Ты же знаешь. Знаю. И кое-что еще. Что? Ты потерял Порошкового. Дисперсанта? Конечно, потерял. Коля потом сам влез в скафандр и... Дурачок. Ты иначе его потерял. Как? Он развалился? Нет. Они его забрали. Кто они? Не знаю. Луна. Что-то. Или кто-то. Он там перевоплощался. Сам. Сам. Было видно с борта. Я это видел? Да, но уже потерял контроль над ним. Тогда кто же им управлял? Не знаю. От корабля он был отключен, но продолжал видоизменяться. По всем программам не может быть. Было. Больше ничего не знаю. Опять луна внизу. Я там был, то есть ты и я вместе. Потом и он упал. Что ты плетешь? Упал. Это была колотомия. Тут у меня пробел. Потом снова борт, и ты убирал скафандр в контейнер. И сыпался песок. «Значит, я опускался, чтобы посмотреть, что произошло с молекулярным дистантником?» «Не знаю. Возможно. Не знаю. Тут пробел. Для того и была колотомия. Умышленная?» «Да, возможно. Наверняка так, чтобы ты вернулся и не вернулся». «Это мне уже говорили. Шапира. и Играмер, кажется, тоже. Но не так явно. Потому что это игра. Что-то они знают, что-то им не достает. Наверное, у них тоже проблемы». «Погоди. Почему я упал?» «Лупыш. Из-за колотомии отключилось сознание. Как было не упасть?» «А песок, пыль? Откуда она взялась?» «Не знаю. Ничего не знаю». Я долго молчал. Уже совсем рассвело Подходило к восьми, но я не видел ничего, так лихорадочно размышлял. Лунный проект развалился, но на его развалинах не только продолжалась бессмысленная борьба, но и подкопы. В них одновременно возникало что-то, чего никто на Земле не программировал, не ожидал. И это что-то уничтожило Лаксовского дисперсанта, вернее, перехватило над ним контроль. Но этого я не помнил, видимо, сказала Сколотомия. Теперь так, перехваченный ими дистантник заманил меня на Луну, либо с плохими намерениями, либо с какими-то другими, неизвестными. С плохими? Чтобы лишить меня памяти? Какой ему был в том прок? Пожалуй, никакого. Может, он собирался что-то мне дать? Ведь если он хотел только что-то сообщить, садиться мне было ни к чему. Предположим, он дал мне ту пыль. Тогда что-то, кто-то, не желая, чтобы операция удалась... Рассёк мне мозолистое тело и тем самым парализовал мозг. Допустим, так оно и было. Тогда то, что командовало дисперсантом, спасло меня. Но шла ли речь о спасении Тихого? Пожалуй, нет. Им было важно, чтобы информация дошла до Земли. Мелкая, тяжёлая пыль и была этой информацией. Я должен был привести её с собой. Да, таким образом часть головоломки я уже сложил. Только не совсем ясно, что она означает. Поэтому я как можно скорее и сложил свою гипотезу моей второй половине. «Возможно», — ответила она наконец. «Пыли они получили, но этого им недостаточно. И отсюда нападение, спасение, уговоры, визиты, кошмары? Похоже, чтобы ты отдал себя им на растерзание, то есть меня. Но они ничего не узнают, если ты не знаешь больше, чем говоришь. Думаю, не узнают». Но если там возникло нечто настолько могущественное, что сумело заладеть молекулярным дистантником, то оно могло бы и напрямую связаться с Землей, с агентством, с базой, с кем угодно. И уж во всяком случае с теми, кого агентство выслало после моего возвращения. Не знаю. Где опускались новые? Не знаю. Во всяком случае, похоже, противоречивые интересы есть и здесь, и там. Что могло возникнуть там? Из тамошнего рака разложения как это назвал Грамер, кажется ордогенезом. «Рождение порядка? Ордунга? Какого порядка? Электронной самоорганизации? Зачем? С какой целью? Если что-то и возникло, то без всякой цели. Как жизнь на земле? Электронные гении попередрались, программы развалились. Одни, как попки, повторяли одно и то же, другие распадались полностью. Устраивают зеркальные ловушки, фатоморганы». «Может быть, может быть», — повторял я, оцепенев в «странном упоении». Возможно. По крайней мере, я могу себе это представить. Если вообще наступило всеобщее разложение и взаимонападение, и если из-за него что-нибудь могло вырасти, какие-то фотобактерии, вирусы из интегральных схем, то наверняка не везде, а только в определенном особом месте, как исключительное стечение обстоятельств, и начало распространяться. Такое я еще могу себе представить. Хорошо. Но чтобы из чего-то возник кто-то, нет сказки. Ни один молекулярный дух не мог там появиться на свет. Разум на Луне из свалки электроники – чистейшая фантазии. Тогда кто перехватил власть над молекулярным дистантником? Ты уверен, что это произошло? По отдельным косвенным признакам. Выбравшись из японского завала, ты не мог установить связь с базой. Так? Так. Но не имею понятия, что произошло потом. Я пытался связаться не только с базой, но и через компьютер корабля со спутниками-троянцами, чтобы узнать, видят ли меня через микробы Но никто не отвечал. Никто. Значит, вероятно, микропы опять были испорчены, расплавлены. И в агентстве не знают, что случилось с тем дистантником. Знают только, что вскоре после этого я спустился и вернулся. Остальное домыслы. Что скажешь? Это и есть косвенные признаки. Единственный человек, который знает больше, изобретатель дисперсанта. Как его зовут? Лакс. Но он сотрудник агентства. Он не хотел давать тебе своего дистантника. Он поставил это в зависимости от моего решения. Тоже признак. Ты думаешь? Да, он опасался. Опасался, что Луна? Нет такой технологии, которую нельзя было бы разгадать. Он мог опасаться этого. И это произошло, вероятно. Только иначе, чем он предполагал. Откуда ты можешь знать? Всегда все бывает иначе, чем можно предполагать. Понял, сказал я после продолжительного молчания. Это не мог быть захват власти, скорее гибридизация. То, что возникло там, соединилось с тем, что возникло тут, в лаборатории Лакса. Да, не исключено. Одна рассеянная электроника поглотила другую электронику, тоже способную к диссипации метаморфозом. У моего молекулярного дистантника была зачаточная собственная память, содержащая программы преобразований наподобие кристалликов и льда, которые сами ухитряют соединяться в миллионы различных снежинок. Всякий раз возникает шестиугольная симметрия, правда, каждый раз другая. Да, у меня была с ним связь, и даже в определенном смысле я все еще был им, но при этом только давал команды на трансформацию, а делал он это сам на месте, на лунной поверхности и в подземелье. У него был интеллект, Честно говоря, не знаю. Водителю не обязательно знать устройство автомобиля. Я умел им управлять и воспринимал то, что воспринимал он, но не знал его конструкции. Возможно, он мог вести себя не как обычный дистантник, пустая скорлупа, а как робот, но об этом мне не было известно. Но Лакс знает. Вероятно, однако я предпочитаю не обращаться к нему. Во всяком случае напрямую. Напиши. Ты спятил? Напиши так, чтоб понял только он. Они перехватывают письма. О телефоне тоже не может быть и речи. Они перехватывают письма, но ты не подпишешься. А почерк? Напишу я, ты продиктуешь по буквам. Получится каракули. Ну и что? Я хочу есть, хочу на завтрак омлет с вареньем. Потом составим письмо. Кто его пошлёт и как? Сначала завтрак. Вначале письмо казалось задачей невыполнимой. Я не знал домашнего адреса Лакса. Впрочем, это было не самым трудным. Надо было просить его о встрече, но так чтобы не понял никто, кроме адресата. А ведь всю мою корреспонденцию изучали лучшие специалисты. Значит, требовалось перехитрить всех. Никаких шифров. Кроме того, я не знал, кому доверить отправку письма. Что еще хуже, Лакс, возможно, уже не работал в агентстве, а если бы каким-то чудом письмо даже дошло до него, и он захотел бы со мной связаться, орды агентов и разведчиков не спускали бы с него глаз. К тому же специальные спутники на стационарных орбитах неустанно наблюдали за местом моего пребывания. Гоусу я верил так же, как и Грамеру. В Тарантоге путь тоже был закрыт. Конечно, на профессора можно было положиться, как на самого себя, но я не мог придумать, как уведомить его о моем или нашем плане, не привлекая к нему внимания. Впрочем, и так в каждое его окно наверняка был нацелен сверхчувствительный лазерный микрофон, а когда он покупал в супермаркете пшеничные отруби и йогурт, то и другое просвечивали, прежде чем он переложит покупки из каталки в машину. Махнув на все рукой, сразу же после завтрака я отправился в городок, тем же автобусом, что и в первый раз. У входа в торговый центр на стойках блестело глянце множество художественных почтовых открыток. Я долго рассматривал их, наконец нашел подходящую, неспосланную самой судьбой. На красном фоне в большой золотой клетке сидела почти белая сова с огромными глазищами, обрамленными перьями. Я был не настолько глуп, чтобы схватить эту открытку сразу, а сначала отобрал восемь вполне невинных. Добавил одну с попугаем, потом еще две, купил почтов марки И пешком возвратился в санаторий. Городок словно вымер, только в нескольких садиках копались люди. Из автомастерской напротив того места, где разыгралась известная сцена, неторопливо выезжали машины, проходя в потоках воды между вращающимися валиками голубых щеток. Никто вроде бы не шел за мной, никто не следил и не пытался похитить. Солнце припекало, через час я был уже дома. Сменил пропотевшую сорочку, предварительно приняв душ, и принялся сочинять поздравления знакомым. тарантоги обоимки Билькисом, Вивичу, двум кузенам Тарантоги, не слишком краткий, но и не чересчур пространный. Естественно, ни словом не упомянув агентство, миссию, луну, только любезности, невинные воспоминания, ну и свой обратный адрес. А почему бы и нет? Чтобы подчеркнуть шутливый характер посланий, на цветной стороне каждой открытки я что-нибудь подрисовал. Двум черно-белым пандам, предназначавшимся близнецам, усы и галстуки. Голову таксы, адресованной Тарантоге, окружил ореолом. Сову снабдил очками, какие носил лакс. А на жердочке, за которую она держалась когтями, изобразил мышку. Как ведет себя мышка, особенно рядом с совой? Тихо-тихо. Этокий «тихий» мышонок. Лакс был человеком сообразительным и должен был понять намек. К тому же мы ведь у него действительно сидели вместе в клетке. Написав всем, что я охотно бы с ними встретился, я то же самое спокойно написал и ему, добавив благодарность за оказанное внимание, а в пасскриптуме передал наилучшие пожелания от миссис П. Псиллиум. Так вот, Plantago Psyllium, латинское название «сухой пыльцы растения», И если бы цензоры агентства заглянули в словарь Уэбстера, либо в энциклопедию, то непременно узнали, что так же называется и средство для очищения желудка. Сомневаюсь, чтобы им было что-нибудь известно о пыли с луны. Возможно, Лакс Гулибордс тоже о пыли не знал. Тогда открытка оказалась бы холостым выстрелом, но большего я позволить себе не мог. Шапира я звонить не стал граммер не пытался заговаривать со мной. Полдня я провел возле бассейна. А с тех пор, как поговорил со своей второй половиной, она сохраняла полное спокойствие. Только вечером, перед тем, как заснуть, я обменялся с нею несколькими фразами. С запозданием мне пришло в голову, что может лучше было бы послать Лаксу открытку с попугаем, а не с совой. Но дело уже было сделано. Оставалось только ждать. Прошел день, второй, третий. Ничего не происходило. Дважды возле фонтана в саду я раскачивался на скамье-качелях под балдахином с граммером, но он даже не пытался возвращаться к этой теме. У меня было ощущение, что он тоже чего-то ждет. Он потел, сопел, стонал, жаловался на ревматизм, явно был не в духе. От скуки я вечерами смотрел телевизор и проглядывал прессу. Лунное агентство занималось психотерапией, сообщая что студия Анализ данных лунной разведки продвигается и никаких отклонений и аварий в секторах не обнаружено. У газетчиков эти ни о чем не говорящие коммуники вызывали возмущение. Они требовали, чтобы специальная комиссия ООН выслушала директора агентства и руководители отделов, добивались проведения пресс-конференции, чтобы получить объяснение по вопросам, вызывающим беспокойство общественности а в общем-то походило на то, что никто ничего не знал. Вечерами ко мне забегал Рассел, тот молодой этнолог, который собирался написать работу о верованиях и обычаях миллионеров. Большую часть материалов составляли беседы с Грамером, однако я не мог сказать ему, чего они стоят, ведь Грамер только играл роль Крёза. Настоящие же миллиардеры, особенно техасские, были скучны до тошноты. На простых миллионеров они смотрели свысока. У них были собственные секретари, которые жили здесь же, в санатории, массажисты, гориллы, каждый размещался в отдельном павильоне. Павильоны охранялись так, что Расселу пришлось оборудовать у меня на чердаке специальную обсерваторию с перископической позорной трубой, чтобы на худой конец хотя бы заглядывать к ним в окна. Он был в отчаянии, потому что ничего оригинального спятившие миллиардеры не делали. Не зная, чем себя занять, Рассел спускался ко мне по лесенке, чтобы поболтать по-человечески. Благосостояние, распространившееся после перебазирования вооружений на Луну, вкупе с автоматизацией производства повлекло за собой неприятное явление Рассел именовал их эпохой пещерной электроники. Ширилась неграмотность, тем более, что даже чеки уже никому не надо было подписывать. Достаточно было оттиска пальца, остальным занимались компьютеры-счетчики. Американская медицинская ассоциация окончательно проиграла схватку за спасение профессии врача, потому что компьютеры ставили все более точные диагнозы и отличались бесконечным терпением при выслушивании пациентов. Компьютеризованный секс тоже оказался в опасности. Изощренные в эротике аппараты вытесняло чрезвычайно простое устройство, так называемый аргиак. Оно выглядело как наушники из трех частей с маленькими электродами, которые надевались на голову и имело рукоятку, напоминающую детский револьвер. Нажимая на крок, человек испытывал величайшее наслаждение, так как определенным образом подобранные колебания раздражали соответствующие центры в глубине мозга. Не нужно было ни о чем заботиться, трудиться до седьмого пота, тратиться на содержание дистантника или дистантки, не говоря уже об обычных ухажениях ухаживаниях или матримониальных обязанностях. Аргиаки захлёстывали рынок, а кому хотелось иметь наилучшим образом подогнанный, шел на примерку, разумеется, не к какому-то там сексологу, а в центр РО расчетного оргазма. И хотя Джинандроникс и другие фирмы, изготавлявшие уже кроме синтефамок ангелов, ангелиц, наяд, русалок, микронимфоманок, из шкуры лезли вон, прозвав «Аргиастик Инк», Argyastic Inc. это не очень-то помогало при сбытии. В большинстве промышленно развитых стран ликвидировали всеобщее обязательное образование. Быть ребенком, гласила доктрина дешкалеризации, все равно что быть осужденным на ежедневное заточение в камере психических пыток, именуемых обучением. Только сумасшедшему потребно знать, сколько мужских сорочек можно сшить из 18 метров ситца, если на одну сорочку уходит 7 восьмых метров. Или же с какой скоростью столкнутся два поезда, если первый из них ведет со скоростью 180 км в час 80-летний пьяный машинист с насморком, а второй со скоростью на 54 восьмых километров в час меньше ведет дальтоник при условии, что на 23 километра пути приходится 43,7 семафора до автоматической эры. Точно так же абсолютно ни к чему знать о королях, войнах, захватах, крестовых походах и прочих свинствах из древней истории. Географии лучше всего обучают путешествия, надо только уметь ориентироваться в ценах на билеты, а также в расписаниях полетов. Зачем иностранные языки, коли достаточно воткнуть в ухо мини-переводчик? Естественные науки обескураживают и развращают юные умы, а пользы от них никакой, коль скоро никто не может стать врачом или даже дантистом С тех пор, как в массовое производство пошли дантоматы, самоубийство ежегодно совершали около 30 тысяч экс-донтистов в обеих Америках и в Евразии. От обучения химии столько же пользы, как и от изучения египетских иероглифов. Впрочем, если какой-нибудь родитель испытывает непреодолимое желание дать образование своим чадам, Он может воспользоваться домашним экзаменатором. Но с тех пор, как Верховный суд постановил, что дети столь староцветски мыслящих пап и мам имеют право апелляции, домашнее семейное воспитание, в том числе и указанное выше, ушло в подполье, и только последние садисты усаживали своих разнесчастных отпрысков перед педагогерами. Педагогеры пока еще разрешали изготовлять и продавать, во всяком случае в Соединенных Штатах, а для привлечения покупателей фирмы бесплатно прилагали к ним что-нибудь заманчивое из огнестрельного оружия. Письмо постепенно заменялось пиктограммами, даже на На таблицах с названиями улиц и на дорожных знаках Рассел особенно не расстраивался таким положением вещей, считая, что овчинка выделки не стоит, ибо все равно сделать ничего не удастся. На свете еще доживало несколько десятков тысяч ученых, но средний возраст доцента составлял уже 61,7 года, а смена не спешила подрастать. Все тонуло в такой трясине благосостояния, что, как утверждал Рассел, вести о грозящем вторжении с Луны большинство людей воспринимало с удовлетворением, а разговоры о панике были придуманы прессой и телевидением, дабы не угас интерес. Государственное судопроизводство было завалено так называемыми делами S. Orgeak – suicidal disorder самоубийственный Потому что, долбя током в центр наслаждения между лимбической системой и гипоталамусом, похоже, можно было скончаться с чувством величайшего удовлетворения. Что касается трансцендеров, трансцендентальных компьютеров, позволяющих устанавливать связь с иным миром, то и здесь возникали проблемы правоведческого характера. Речь шла о том, является ли такая связь иллюзией или реальностью. Однако изучение общественного мнения показало, что покупателей это различие, казалось бы, колоссальное, совсем не волнует. Поэтому агиопневматоры пользовались большим спросом, ибо позволяли напрямую общаться со святым духом. Почти все костелы, церкви и так далее боролись с агиопневматизмом, но результаты пока были мизерными. «Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают». Фраза на латыни «Закончил свое философствование мой этнолог, когда показалось дно бутылки бурбона». Полевые исследования миллиардеров так его разочаровали, что он переключился с окон богачей на солярий, где нагишом загорали сестры и санитарки. Мне это показалось, прямо говоря, странным, ведь он вполне мог просто пойти туда и рассматривать любую вблизи. Но в ответ он только пожал плечами. «Несчастье, — сказал он, — состоит именно в том, что уже можно». В зале отдыха нового павильона копались монтажники, заканчивая установку воображекторов. Воображектор вводит прокассу, программную кассету, и в пустом пространстве перед аппаратурой возникает изображение. Собственно, даже не изображение, а искусственная действительность. Например, Олимп, кишащий греческими богами и богинями, или что-нибудь более обыденное – Двуколка, полная особ высшего света, влеком их сквозь возбужденные толпы на гелиотину. Либо Аленушка и ее братец Иванушка перед избушкой Бабы-Яги, объедающиеся пряниками. Или, наконец, монастырская трапезная, в которую только что ворвались татары или марсиане. А уж что как будут развиваться события, зависит исключительно от зрителя. Под ногами у него две педали, пальцы на ручке управления. Сказку можно превратить в бойню, устроить восстание богинь против Зевса, головы, падающие в корзину гильотины, снабдить крылышками, вырастающими из ушей, чтобы они полетели куда-нибудь, или дать им прирасти к телам, чтобы воскресить. И вообще можно все. Ведьма делает из Иванушки котлеты, но можно ее ими же удавить, либо дать обратный ход – чтобы все было наоборот. Гамлет может украсть сокровище Дании и сбежать с Афелией или Розенкранцем, если нажать клавишу Гома. Варображектор снабжен клавиатурой вроде физгармонии, только вместо звуков там возникают другие эффекты. Инструкция – довольно толстая книга, но можно запросто обойтись и без нее. Несколько движений ручкой управления, и становится ясно, что, двигая ее влево, включаешь в вначале «Садомат», а потом извращатор. Толкнув же в другую сторону, ударяешься в лиризм, разные приятности и вообще happy энд Если б не то, что оба мы были под хмельком, нам бы это забава быстро надоела. Да и так через четверть часа мы отправились спать». Санаторий приобрел 20 воображекторов, но почти никто ими не пользовался. Доктор Гоуз был весьма опечален таким оборотом. Он ходил от пациента к пациенту и уговаривал воспользоваться аппаратурой, мол, это самая лучшая психотерапия. Однако оказалось, что ни один миллионер, а тем более миллиардер слыхом не слыхивали об Аленушке, Иванушке, Бабе-Яге, не говоря уже о греческой мифологии, Гамлете и средневековых монахах. Греатину они вообще считали увеличенной машинкой для обрезания сигар. Значит, все это в месте взятая не стоила ломаного гроша. Доктор Гоус, вероятно, считая это своей обязанностью, сам ходил в воображекторный зал и, присаживаясь на кресло, запускал басни, революции, средневековья, скрещивал Шекспира с Агатой Кристи, Засовывал каких-то спелеологов в жерло вулкана и вытаскивал их оттуда порядком подгоревшими, но целыми и невредимыми. Меня он тоже уговаривал, но я отказался. Я все еще ожидал какого-нибудь знака от Лакса, а Граммер вроде бы тоже чего-то ждал и, вероятно, поэтому избегал меня. Надо думать, не получил новых инструкций. В принципе, я чувствовал себя вполне прилично, тем более, что прекрасно общался сам с собой».